Глава 20. Из Улья. Едва только наступил полдень следующего дня, как мистер Мирт вызвал к себе в кабинет Ортонса и Юидзияня. Никто из них не покидал особняк со вчерашнего вечера. Полиция отпустила домой только мисс Секанит, вняв доводом рассудка. И то случилось это лишь после того, как мистер Леннорман явился на порог особняка мистера Мирта и, сохраняя доброжелательную улыбку, убедил инспектора Тонкса, что мисс Амелии пора вернуться домой, поскольку ее почтенная матушка, уже начитавшаяся ужасов из лунденбургских газет, волнуется, пьет сердечные капли и вот-вот сляжет с приступом нервной горячки. Так что мисс Амелия получила возможность наконец-то исчезнуть из-под прицелов пара корреспондентов, И пристального внимания полиции. А вот остальной команде мистера Мирта такой возможности никто не предоставил. Инспектор Тонкс не выглядел довольным, но настаивать на допросе юной девушки не рискнул. Мистер Мирт любезно предоставил инспектору Тонксу свою гостиную, так как Поу был очень занят, притворяясь исключительно декоративной каменной горгульей. Он самолично заварил чай, и подал его в гостиную, а потом предупредил, что будет в своем кабинете. Полиция, хорошенько взгретая перед этим мистером Уолшем, взялась за дело основательно. Ортонса она допрашивала насчет всего, что связано с механической оснасткой паровой машины. За годы честной службы Джон Ортонс заработал репутацию честного человека, и сейчас настал тот момент, когда репутация эта наконец-то начала работать как надо, выводя его из-под подозрений. Впрочем, идею злого умысла инспектор Тонкс, как человек рассудительный и неглупый, оставил довольно быстро. Его интересовали больше технические моменты. Мог ли кто-то иметь доступ к паровой машине? Можно ли было испортить ее заранее? И что стало причиной возгорания паровоза? котел которого в конечном итоге взорвался. Ортонс постарался как можно подробнее объяснить, что пожар вызвала лампа, масло из которой попало в печь. «Вам следует задуматься о безопасности пассажиров на будущее», сухо сказал инспектор Тонкс, делая пометки в блокноте с кожаной обложкой. «Мы живем в эпоху паровых технологий» но почему-то все еще пользуемся устаревшими масляными лампами». «Я уже думал об этом, сэр», — ответил Ортонс, почесав затылок. «Есть у меня пара идей, как сделать портативные фонари. Но об этом я буду думать точно не сейчас. Надо прийти в себя. Не каждый день, знаете ли, доводится спасать членов парламента». «Это точно». Инспектор Тонкс позволил себе тонкую улыбку, и его сухое лицо сразу стало гораздо симпатичнее. Позовите мистера Юя. Цзиянь инспектор Тонкс продержал чуть ли не в два раза дольше. Мистер Уолш не упустил виду ханьскую угрозу, и инспектор Тонг спустил в ход все свое чутье, чтобы определить, был ли Юй Цзиянь изначально замешан в этом плане. Дзеянь держался стойко, ни словом не выдав о своей ранней встрече с Джеймсом Блюбеллом. Право на смерть все еще давлело над ним. И после всего произошедшего Дзеянь сомневался, что его будут снимать. Мало ли что еще взбредет кому-нибудь в голову. «Стало быть, вы утверждаете, что это была ваша первая встреча. Опрошенные мной свидетели утверждают...» что вы разговаривали как старые знакомые. «Мы и есть старые знакомые», — кивнул Цзиянь. Ему пришлось раскрыть тайну своего прошлого, оказаться причастным к ханьской разведке в день, когда поспособствовал тому, чтобы война так и не началась. Цзияню оставалось надеяться, что одно аннулирует другое. Инспектор Тонг схмурился, глядя на него. «Мистер Юй!» «Вы же понимаете, в каком сложном положении оказались?» Цзиянь грустно улыбнулся. «Посмотрите на меня, инспектор. Я калека, давно списанный со счетов. Я и оказался втянут в эту авантюру с паровой машиной только стараниями моего дорогого друга Ортонса. Мне нужны были деньги, потому что Ханьцу и без того не просто в Лунденбурге». «Да». Это так. Инспектор Тонг вздохнул и закрыл блокнот. Мистер Юй, вы достаточно рисковали, направляясь в Улей, и смогли добыть информацию, которая спасла всех нас. Вы заслуживаете звания героя, тем более, что были ранены. Прошу меня простить. Я допрашиваю вас по долгу службы, а не из личной антипатии. Цзиянь не смог сдержать легкой улыбки. «Благодарю за теплые слова, мистер Тонкс. Я могу идти?» «Конечно. Только прошу, не покидайте особняк до окончания допроса». Когда Дзиянь наконец покинул гостиную, он чувствовал себя совершенно выжатым. Вздохнув, он отправился в свою комнату и с удивлением увидел ожидающего там Ортонса. «Когда все закончится, — сказал Ортонс, — мы отправимся в Улей. «Разберемся с этим, и будем свободными от всего». «И от мистера Мирта?» — усмехнулся Дзиянь, прислонившись к дверному косяку. «О, сомневаюсь, что от этого человека можно по-настоящему освободиться». По-доброму рассмеялся Ортонс. «Уверен, он скоро придумает что-то еще. Что-то по-настоящему увлекательное». Мистера Мирта инспектор Тонг добрашивал последним. «Простите, мистер Мирт, это всего лишь формальность», пояснил инспектор Тонкс, снова раскрывая свой кожаный блокнот. «Уже порядочно испещренный пометками. Я уже получил от мистера Чейсона Уолша все необходимые сведения. Признаться, ваше... в определенной степени родство с королевской семьей стало для меня неожиданностью. Как я понимаю, вы хотели бы чтобы этот факт вашей биографии никак не всплывал и дальше, как и…» «Шило в мешке не утаить, но я бы предпочел уйти в тень», – устало кивнул мистер Мирт. Он был бледен, под глазами залегли тени, придававшие ему болезненный вид. Он не успел сменить одежду и так и оставался в перепачканных землей рубашке и жилете. Только волосы свернул в узел на затылке, и заткнул первым попавшимся карандашом. «Я понимаю, и все же...» «Инспектор, поймите, достаточно и того, что членам парламента стало известно все обо мне. Я не хочу, чтобы в газетах трепали мое имя рядом с именем Блюбелла. По правде сказать, я и имя Джеймса не хотел бы там видеть. Но остановить сорочий гомон газетчиков мне не по силам». Никогда не пытался, и, боюсь, попытки были бы неудачными. Могу я спросить вас о принце Джеймсе Блюбелле? Спрашивайте, конечно. Вы же здесь именно для этого, чтобы задавать вопросы. Я не задержу вас надолго, просто...» Инспектор Тонкс закрыл блокнот и спросил, понизив голос. «Вы были близки?» Мистер Мирт горько усмехнулся. Мы были друг другу ближе братьев. Я старше, но мы росли вместе, он, я, принц Андерс и принцесса Шарлотта. Я покинул дворец вместе с принцем Андерсом. После его изгнания король Блюбл решил, что мне пора начинать жить ту жизнь, которая мне предназначена. В прошлом фае оставались при дворе до конца жизни, исполняя свой долг, не покидая дворца. Но времена изменились. Техническая революция пришла от фая к людям, и дело фая теперь развивать прогресс. Не думаю, что смог бы добиться таких успехов, не проживая постоянно среди простых людей, не дыша одним воздухом с ними. Могу вас понять. А как вы пережили призыв просвещения? Мистер Мирт поморщился. Инспектор, это очень больная тема. Мои близкие были убиты, а те, кто выжил, как я мог убедиться лично, тронулись рассудком. Принц Джеймс на грани безумия. И из-за чего? Позвольте мне не обсуждать действия мистера Уолша, не обсуждать призыв. Даже если вы сочтете меня трусом, я предпочту остаться в стороне. Я делаю свое дело и не вмешиваюсь в людские дела». Однако же вы вмешались, пристально посмотрел инспектор Тонкс. Еще как вмешались? Спасли правительство, спасли людей и устранили самую большую опасность. Так получилось. Мистер Мирт с силой сжал подлокотники кресла. Инспектор, мне правда тяжело об этом говорить. Если вам нужно подтверждение моей лояльности нынешней власти, Вы сами его озвучили. Я вмешался, потому что ничего нельзя исправить. Можно только предупредить кровопролитие гораздо большее, чем мы знали раньше. Слово «война», невысказанное, повисло между ними. Да, помедлив кивнул инспектор Тонкс. Простите, я задавал вопросы, на которые не имел права. «Вы имеете право задавать любые вопросы», – улыбнулся мистер Мирт, и это была первая улыбка за вечер. «Но спасибо, что даете право не отвечать». Инспектор Тонгс покинул особняк мистера Мирта глубоко за полночь. Мистер Мирт выпил стакан бренди и едва нашел в себе силы переодеться перед тем, как лечь спать. Ни о каких разговорах не могло быть и речи. Во сне он видел летящего с Джеймса, у которого отрастали в полете черные кожаные крылья. В результате, толком не выспавшись, мистер Мирт проснулся на рассвете и оставшиеся часы до завтрака провел, зарисовывая приснившуюся конструкцию и прикидывая, возможно ли собрать такие крылья для человека или лучше не повторять ошибок древних эллинов а попробовать на механизме. Это хотя бы относительно безопасно. «Летательный аппарат», – мечтательно произнес он, глядя в окно. Гибель паровой машины, казалось, совсем его не расстроила. Ему предстояло обучить сотню механиков, чтобы они собрали еще десяток таких машин. Это было неважно. Идея ожила и стала материальной, а значит, Уже новая идея захватила его деятельный ум. «Если летают птицы, если летают фаи, отчего не летать человеку?» «Завтрак!» — прогремел Поу под двери. Мистер Мирт раздосадованно вздохнул, но накинул халат поверх домашних брюк и рубашки и спустился вниз. «Был почти полдень». Мистер Мирт велел Поупу позвать Ортонса и Дзияня к завтраку. В хорошей компании принимать пищу определенно приятнее. Оба они выглядели сонными и вялыми. Вчерашняя встряска никому не пошла на пользу. Тем более Дзиянь отказался от предложения позвать к нему врача и теперь боюкал перевязанную руку и время от времени морщился. Ортонский дал на него взволнованные взгляды. Металлическая рука тоже изрядно пострадала во время драки. Становилось ясно, что откладывать визит в улей к шершню более нельзя. «Друзья», – подцепив вилкой фасоль, – сказал мистер Мирт. «Мы стали одной командой за последние месяцы. Однако я помню, что вы пришли ко мне в первую очередь за работой. И хотя выплаты от парламента будут еще не скоро», особенно с учетом вчерашних событий. Я принял решение расплатиться с вами сразу. Не волнуйтесь, мои финансы абсолютно точно позволяют мне сделать это без ущерба для себя». Цзэянь, услышав это, вскинул голову. «Мистер Мирт, я не могу». «Можете, друг мой», – оборвал его мистер Мирт. «Вы пришли ко мне с конкретной целью, и я был бы счастлив помочь не только материально». «Как вы могли заметить, я неплохо разбираюсь в разного рода механизмах. И пусть я никогда подобного не видел. Если мистер Ортонс позволит, я бы поассистировал ему в операции». Ортонс прокашлялся. «Габриэль, послушайте, я, конечно, ни за что не откажусь от вашей помощи. Признаться честно, даже сам подумывал предложить». «Все решал, как лучше к этому подступиться, но...» «Но...» — мистер Мирт поднял бровь. «Но мы пока еще не получили необходимые детали. И даже с деньгами у нас нет гарантии, что наш человек в улье смог их добыть». При этих словах Юй Зянь заметно посмурнел. Это не укрылось от внимательного взгляда мистера Мирта. «В таком случае к чему откладывать неизбежное?» Улей. Место весьма неприятное. Мне доводилось там бывать. А дорогому Цзэяню так и вообще удалось совершить невозможное. Незаметно зайти и вернуться. И спасти всех нас. Мы у вас в долгу, Цзэянь. Когда мы отправляемся? Мы?» Зыянь, казалось, потерял дар речи. «Ну, конечно!» — мистер Мир широко улыбнулся. От его вчерашней усталости как будто не осталось и следа. Глаза горели в предвкушении нового приключения. Вне зависимости от того, считал ли он таковым улей или починку биомеханических частей человека. «Габриэль, но это дело, оно только наше, в смысле простого механика и ханьца-изгнанника. Не сделает ли все хуже появление рядом с нами джентльмена?» Орден склонил голову к плечу. Мистер Мирт мотнул головой. «Уверен, все будет в порядке. Итак, господа, если вы не против моей компании, то отправляемся сразу же, как покончим с завтраком. А вот и поуп с кофе, как всегда вовремя». «Чтобы нужной температуры», – пробасил поуп, аккуратно разливая из кофейника по фарфоровым чашкам. Юй Цзиянь и Джон Ортонс переглянулись. Остановить мистера Мирта на пути причинения добра не могла, пожалуй, даже паровая машина. А Улей и в самом деле такое место, куда лучше приходить большой компанией и на всякий случай хорошо вооружившись. Вот так и вышло, что к трем часам по ко входу в Улей явилась пестрая компания. Невысокий джентльмен В сюртуке практичного черного цвета и в цилиндре на кудрявых каштановых волосах. Крепко сбитый мужчина, который с трудом мог бы сойти за представителя высшего общества, если бы даже и попытался. Но простая одежда и мозолистые ладони выдавали в нем механика. И ханец, чью металлическую руку скрывали рубашка, сюртук и тонкие шелковые перчатки. А шляпа – Низко надвинутое на лицо не давала рассмотреть вживленную в кожу металлическую пластину. Они привлекали внимание и чувствовали это, хотя и не могли заметить десятков устремленных на них глаз. Точно в самом деле то был пчелиный улей или осиное гнездо. Хотя мистер Мирт, вероятно, сравнил бы его с паучьим логовом. Главное было идти аккуратно, и не запутаться в этой паутине. Впрочем, при свете дня все выглядело не так страшно, как поздно вечером или среди ночи. Полумаргинальные личности, выпрашивающие милостыню или затачивающие ножи в подворотнях, только молча провожали взглядами гостей из другого, светлого, морозного и солнечного мира. Юй Цзиянь поежился. «Все в порядке?» Ортонс положил руку ему на плечо. «Друг мой, мы просто заберем то, что нам надо, и уйдем». «Да», — кивнул зиянь. «Я в порядке, просто... Только недавно был здесь. Воспоминания еще свежи. Они... ранят». «Я понимаю», — тихо сказал мистер Мирт. «Он был вашим другом». «Возможно, что больше, чем другом». Еле слышно признался Дзиянь, что не отменяет того, что его поступки чудовищны, и сам он превратился в монстра. «Я придерживаюсь мнения, что не бывает только монстров или только хороших людей», — проговорил мистер Мирт. «Окружение, события — вот что влияет на нас. Наши чувства и поступки лежат на весах, настолько шатких» что перевес постоянно происходит, то в одну, то в другую сторону. Ни один человек не избавлен от зла, как и от добра в сердце. Мы – тот выбор, который делаем. «Я понял, что вы оставили его живым», – глухо сказал Цзиянь, и в голосе его ярко зазвучал ханьский акцент. «Поэтому?» «Потому что я его люблю», – просто ответил мистер Мирт. И потому, что я перед ним виноват. Сколь бы ни были разумны причины моего выбора, я все равно виноват перед всей семьей. Я должен был исполнить свой долг и задержать его. Я сделал выбор. Может быть, опять неправильный. Время рассудит. Я тоже сделал однажды неправильный выбор, сказал Цзиянь. И раскаиваюсь теперь. «Если бы я остался на своей должности, а мой начальник мне благоволил и наверняка разрешил бы вернуться, я смог бы быть рядом с ним, не дать имперской машине затуманить его разум, манипулировать им». «Знаете что, друзья?» – серьезно сказал Ортонс. «Я не такой умный, как вы. Я не вращался никогда среди сильных мира сего. Я простой механик». Но обоим вам хочу сказать. Прекращайте есть себя по едам и думать, что вы могли что-то изменить. Прошлое остается в прошлом. Настоящее утекает с каждой секундой. Мы, в конце концов, можем решить только, каким будет наше будущее. Вы правы, Джон, со вздохом согласился мистер Мирт. Однако невозможно избавиться от этих мыслей просто волевым усилием. Нам всем требуется время. «Да и мир уже не будет прежним», – Дзиянь прикрыл глаза. «Сейчас парламент сделает все, чтобы заострить вопрос ханьской угрозы. О мире между державами, кажется, можно забыть навсегда. Каково будет обычным людям, таким как я, кто не имеет или отказался иметь к этому отношение?» — Не знаю, как будет каким-то им, но вас я в беде не оставлю, — твердо сказал Ортонс. И осекся, словно хотел еще что-то сказать. Но помешало то, что они уже спустились в доки и вошли в обиталище шершня. — Ба, Ортонс, какие люди! — шершень широко усмехнулся. — А времечко-то истекает. Слышал, ты устроился на непыльную работенку. Уже грешным делом подумал, а зачем, где тебе, старый добрый шершень? Тебе теперь кое-кто другой все достанет. Он ткнул узловатым пальцем прямо в грудь мистеру Мирту. Мистер Мирт, слегка ошалев от такого приветствия, кашлянул в кулак. — Вас дезинформировали, господин шершень. Я работаю с теми материалами, что мне поставляют. И, к сожалению, о ваших каналах мне только мечтать и мечтать. Должен сказать, у вас получается. Не мечтать, хм, работать, мы оценили. От железной дороги будет толк, это точно. А откуда вы меня вообще знаете? Осторожно уточнил мистер Мирт. Шершень расхохотался, обнажив плохие зубы. «Кто же вас не знает, гениальный мистер Мирт? Ваши портреты во всех газетах. А мы, знаете ли, их тут почитываем, почитываем. Ну и подтираемся. А как без этого? Такова жизнь». Ортонс, заметив нехороший блеск в глазах мистера Мирта и памятуя о его скрытой воинственной породе, поспешил перевести тему. «Удалось достать то, что мы просили. Шершень хмыкнул. Удалось, но каким трудом? Едва успели перед тем, как прижались Ао Вэя с его контрабандой. Кажется, мне, теперь и мои каналы прохудились. Кому бы сказать за это спасибо? Выразительный хмурый взгляд Ортанса подсказал ему, что он касается границ, которых не стоило переступать. Шершень хорошо вел дела и не собирался вступать в конфликты с постоянным покупателем. А Ортенс оставался таковым, и насколько мог заметить наметанный глаз контрабандиста, с учетом биомеханики его дружка, помощь Улья понадобится чаще, чем ему бы хотелось. Да и популярность механика после триумфа железной дороги, который мог бы стать и падением, но чудом избежал этого, повыситься в обществе. Людям нужны механизмы и паровые двигатели. Ортон сумеет с ними работать. Да к нему очередь выстроится перед домом и будет ломиться в дверь. А шершень сможет при должной удаче стать не просто поставщиком редкостей, а единственным, кто работает с ним напрямую. Но торопить события он не хотел. Вместо этого свистнул, подзывая пару мальчишек. Обхватив с двух сторон грубо сколоченный деревянный ящик, они с трудом поднимались к шершню со стороны складов. Ноги в прохудившихся ботинках скользили по земле, голые щиколотки покраснели от мороза. Но на лицах мальчишек читалось вполне понятное предвкушение. За такую работку шершень наверняка даст не меньше пяти фунтов. За это можно было и спины погнуть. Ящик с гулким стуком упал на землю. Внутри что-то отчетливо лязгнуло. «Это оно?» – осторожно спросил Цзиянь. «Можете вскрыть и проверить, конечно», – усмехнулся Шершень. «Но так уж принято верить на слово добрым друзьям. А, Ортонс? Вздумаешь обмануть?» Тяжело выдохнул Ортонс, но продолжать не стал. Деньги перекочевали из кармана Ортонса который заранее настоял, что вносить плату должен именно он, за засаленный воротник контрабандиста. У Ортонса не было особых причин сомневаться в честности шершня в вопросах товара. Они имели за плечами длинную историю и могли, если так можно выразиться, доверять друг другу, пока оставались в рамках собственной выгоды. Потому ортон палец в карман и достал еще десятку. «Эй, вы!» – окликнул он мальчишек. «Донесете это до Кэба, получите все». «А вы умеете обращаться с молодежью, друг мой?» – с улыбкой сказал мистер Мирт, пока они возвращались обратно к Кэбу, следуя за кряхтящими от натуги носильщиками. Уже начинало смеркаться, и Улей приобретал откровенно жутковатый вид. Цзиянь и посматривал по сторонам, Но мистер Мирт и Джон Ортонс уверенно прикрывали его с двух сторон. «С такой молодежью обращаться проще некуда», — хмыкнул в ответ механик. «А вот научить управляться с отверткой уже сложнее». «И правда. Хотя, говорят, в этом мире возможно все». Покинув пределы Улья, все трое, не сговариваясь, вздохнули с облегчением. Мистер Мирт вскочил на козлы. «Поехали» у нас впереди много дел». Дождавшись, пока Ортонс и Цзиянь устроятся в кабине, он тронул вожжи, и серая лошадь в яблоках неспешно двинулась по мостовой. Мистер Мирт помог дотащить ящик до входа в особняк, попрощался и направился к себе. После всего произошедшего ему срочно требовалось уединение. Никто не мог бы упрекнуть его в этом. Ортонс и дзыянь остались одни. Ну посмотрим, как шершень справился с работенкой. Если что-то не так, я с него три шкуры спущу. Ортонс втащил ящик в коридор и сел на корточки с гвоздодером в руках. Крышка ящика поддалась легко. дзыянь с опаской заглянул внутрь. А в ящике ровными рядами лежали пластины из легкого металла искусной работы, тонкие шурупы, какие-то детали. Все в порядке! Довольно выдохнул Ортонс. «Дайте мне пару дней, и я, наконец, приведу вас в порядок, друг мой». «Спасибо», – мягко улыбнулся Дзиянь. «Тогда сообщите мне, как решитесь. Я обычно дома, если не гуляю в парке. Ну, раньше было так. Не думаю, что теперь что-то изменится». Ортонс резко поднялся и в упор посмотрел на Дзияне. «Зачем?» — спросил он. Цзиянь растерялся и осторожно уточнил. — Что? Зачем? — Зачем вам возвращаться в вашу квартиру? — Вы стеснены в средствах и вынуждены платить за не самую лучшую комнату в слишком дорогом районе. — А что вы предлагаете? — Оставайтесь здесь. Ортонс обвел рукой свою гостиную. — У меня есть свободная спальня. — Но я не могу. «Можете. Знаете, мне как раз нужен был толковый помощник в мастерскую. А прошедший месяц показал, что лучше вас я вряд ли кого-то найду. И, мне кажется, немного растений украсили бы мою гостиную». Он шагнул вперед и взял живую ладонь в свою, осторожно сжав. «Вы согласны?» «Вы иногда бываете совершенно невыносимы, Джон» пожаловался Дзиянь. особенно когда предлагаете работу. Ортонс довольно усмехнулся. Вряд ли переезд Цыяня отнимет у них много времени, а дальше, что будет дальше, покажет время. Однако в одном Ортон смог поклясться: количество боли, которую ежедневно испытывал Дзиянь, должно сильно сократиться. Из дневника Габриэля Мирта, декабрь, Лунденбург. 1800 какой-то год. Вот и все. Подошел к концу этот непростой год. Впереди что-то новое. Последние полгода выдались совершенно сумасшедшими. Я доводил до совершенства паровую машину, а затем уничтожил ее собственными руками. Я спас и правительство, и Джеймса, и остановил возможную войну. Но как избавиться от чувства вины? что я живу не ту жизнь, которую хотел бы, а ту, которая предназначена. Кем предназначена? Я хочу отправиться в Каледонию и попытаться найти ответы на эти вопросы. Найти тех, кто отправил меня сюда. Что они думают? Чего желали на самом деле? Но мечтать легко. А на деле... Сейчас все силы будут брошены на проект железной дороги, и я должен быть здесь. Этот мост я должен достроить сам. А там, надеюсь, пара-тройка денечков в бурхе представится. Далеко загадывать не хочу. Слишком долго жил одной мыслью, одной мечтой. Теперь надо сосредоточиться на настоящем. Мистер Уолш сказал мне недавно, что ханьская угроза становится все реальнее. Судя по всему, Ставки они делают вовсе не на Джеймса. Я был бы удивлен, если бы это было так. Что ж, и с этим справимся. Всему свое время и место. Мое место за рабочим столом, над чертежами и картами. Строительство железной дороги начнется уже следующей весной, и у меня так мало времени. Но есть еще одно дело, которое занимает все мои мысли, И заставляет отвлекаться от работы. Представить не могу, как к нему подступиться. А поуп зараза только посмеивается надо мной. Хорошо ему посмеиваться, он каменный. А вот я, как оказалось, нет. Хотя вот уж нашел, чему удивляться. Разве выросший среди людей фая перестает быть фая? Разве теряем мы способность очаровываться прекрасным с первого взгляда? Разве не тянемся к невозможному? Умом понимая, что не должен этого делать, я все же отправил записку мисс Сыконит с приглашением на прогулку. Моя милая Амелия, я не видел ее несколько дней и уже готов выйти на луну от тоски, подобно волкалаку. Не должно джентльмену так себя вести. Постараюсь завтра не обнажать перед ней свое волнение и свою заинтересованность.